Косточка. Как-то вечером Соня сидела на балконе и ела вишни. Года через два... Думала собачка Соня, сплёвывая косточки вниз. Здесь вырастет вишневая роща. И я буду срывать вишни прямо с балкона. Но тут... Одна косточка случайно залетела за шиворот одному прохожему. «Это что такое?» – рассердился прохожий и посмотрел наверх. Ой! Испугалась Соня и спряталась за ящик с рассадой. Соня сидела за ящиком и ждала. Но прохожий... Не уходил и тоже чего-то ждал Наверное, ему хочется вишенки Мне тоже было обидно, если бы кто-нибудь ел вишни, он мне бросал косточки И незаметно бросила вниз целую горсть вишен Прохожий поднял ягоды, но есть почему-то не стал, а стал ругаться Наверное, ему мало И бросила вниз всю миску Прохожий схватил миску и убежал Фу, воспитанный какой Даже спасибо не сказал Но через минуту прохожий вернулся А за ним пришел еще милиционер А затем около них Остановился еще один прохожий И, узнав, что здесь бросают вишни Тоже задрал голову и тоже стал ждать «Что же это они думают? Что у меня тут их целый мешок?» Рассердилась Соня и ушла с балкона Она сидела на кухне Продолжала есть вишни и думала о своей вишневой роще Но косточки теперь сплёвывала на блюдце Ведь если подумать все и началось-то с одной косточки